Глава 13. Инасар Заид Эль-Рашан. Лишь усилием воли мне удалось сохранить внешнюю бесстрастность, напоминая себе, что я здесь инкогнито. Но и свои намеки говорить в подобном тоне было немыслимо. Личная гвардия набиралась из самых достойных, принадлежащих к высшему сословию, и считалось честью служить во дворце. Все мои воины пользовались огромным уважением среди населения. Отповедь Эльфийки повергла в шок не мог припомнить, чтобы на меня вообще смели повысить голос. Наши женщины на это не способны, не то воспитание. Но даже Арджана при всей своей раскованности и свободе в общении всегда взвешивала слова и сдерживала эмоции. Женщина не имеет права кричать на мужчину и разговаривать так дерзко, будь она хоть сто раз приезжей. Но брошенные в лицо обвинения были очень серьезны, и я не собирался это так оставлять. В зале все притихли, ожидая моей реакции». Я поднялся, бросив на столешницу монеты за заказ. «Следуйте за мной», — приказал помощнику дерзкой фурии. «На каком основании?» не привыкший что мои приказы оспариваются, я медленно обернулся и смерил мужчину взглядом. «Непрост, очень даже непрост. Я могу вас арестовать за подкуп должностного лица, или вы идете за мной добровольно и помогаете при дознании. Выбор за вами». Не дожидаясь его решения, развернулся и пошел на выход. «Агаси, а как же ваш ужин?» Подала дрожащий голос служанка, мимо которой я проходил. В другой раз, Айна. Хотелось поскорее выйти на воздух. Дернув дверь на себя, вдохнул полной грудью, остужая внутренний пожар. От услышанных обвинений пекло в груди, и я с трудом контролировал ярость. Всю свою жизнь я гордился Эгенборгом, его величием, красотой, порядком. А теперь получается, что я не знаю, что творится в моем городе и моем дворце. Какая-то эльфийка тычет меня носом в творящиеся беззакония. Если все так, как она сказала, полетят головы. «Гадир, я сегодня вернусь, мне нужно отдать указания людям», — нагнал меня Сирил, кажется. Я отметил, что он перешел с Агаси на Гадир, как принято обращаться к высшему сословию. «Не дурак, быстро делает выводы». «Сегодня нет», — кратко бросил я, а он не стал переспрашивать. «Я же говорю, умян». Не тратя времени, Сирил подошел к своим людям, и я невольно прислушался к его отрывистым приказам одобрил распоряжение глаз не спускать с хозяйки и настоятельно рекомендовать ей никуда больше не выезжать. Я тоже все эти дни приглядывал за Риналией. Мне докладывали о ее перемещениях по городу, но, как понял, не совсем полную информацию. По словам наблюдателей, Эльфийка в первый день наняла мальчишек, чтобы они не подпускали к ней прохожих, но это я списал на боязнь похищения. А вот вчера Иоахана атаковал прохожего. И хотя обвинений предъявлять тот не стал, Мне нестерпимо захотелось ее увидеть и напомнить о правилах поведения. Известие о выступлении музыканта на постоялом дворе стало лишь поводом посетить реналию Но я даже подумать не мог, что отчитывать будут меня. Поняв, что за эльфийкой всегда присматривают ее люди, решил узнать, что произошло с тем прохожим из других уст. Когда мы отъехали, спросил ее помощника. «Зачем твоя хозяйка наняла мальчишек, когда гуляла по городу?» «Беспризорники донимали». Она наняла одну банду, чтобы не подпускали к ней других. Я хмыкнул, оценив оригинальность решения проблемы, но тут же нахмурился, поняв, что в поданном мне отчете не было ни слова о беспризорниках. Почему ее птица напала на прохожего? «Прохожего?» — усмехнулся Сирил. «Воришку». Срезал у нее кошелек, но Ахана не дал убежать. Деньги вернули, и госпожа его пожалела, не стала вызывать стражу. Мне оставалось лишь стиснуть зубы. А воришки в отчете тоже умолчали. Это заставляло задуматься о том, сколько еще я не знаю. Прибыв во дворец, я поднял охрану, приказав арестовать и доставить для разговора любителя взяток. Еще вызвал к себе Сардара, к нему накопилось слишком много вопросов. Пока же решил потрясти на предмет лишней информации помощника эльфийки. Не стоило отметать возможность того, что она шпионка. Повелитель эльфов недоволен охлаждением наших торговых отношений. Ему могли донести о моем интересе к капралу Арджане Марингл Саханой. И с него станет прислать свою посланницу с такой же птицей. Много подозрительных моментов. Приехала отдельно, не с главным караваном, добивается личной встречи. Это Ренале, неординарная личность. Мне уже известно, что она стоит во главе торгового дома Шанси. Ворвалась на рынок внезапно, но быстро заработала себе имя, и её духи популярны. Ароматы составляет сама, как и руководит бизнесом. Партнёров нет. Налажены поставки из-за моря. Помимо прочего, торгует специями, Действительно много путешествует. Слишком свободолюбива, даже для эльфийки. Не обручена. По крайней мере, об этом не объявлялась. И Мириналии в скандалах не упоминалось. Я дал задание узнать больше о ее семье и родных, но пока сведений еще не было, вышла какая-то заминка. «Мне нужен правдивый ответ», — обратился я к Серилу. «С какой целью вы явились в Игенборг?» «Получить разрешение на продажу духов и специй». «Для этого вашей хозяйке не обязательно было ехать лично». Вы должны знать, что в силу национальных особенностей, деловые вопросы в Эгенборге предпочитают решать с мужчинами. Груз должен был сопровождать ее помощник, но он получил травму и не смог поехать. А вы тогда кто? замещаю его, но пока еще вникаю в дела, поэтому госпоже пришлось ехать лично. Допустим. Но вы знали, что специями в Эгенборге не торгуют. Что заставило вас решить, что вам выдадут разрешение? На что вы надеялись? Это вопрос к госпоже. У нее есть деловое предложение для...» серил взял паузу, окинув меня цепким взглядом. Наверняка сделал выводы по поводу моей личности, но решил держать их при себе. «Для кифа «Какое?» «Об этом она сама расскажет». Мне не нравились его расплывчатые ответы, и сам мужчина, державшийся спокойно и уверенно, раздражал. Слишком не похож на обычного клерка, да и эльфийка бросилась на его защиту, как горная кошка. Стоило его попридержать здесь до встречи с Риналией». Я выслышаю, что она собирается мне предложить. Но это еще не значит, что соглашусь. Я сверлил Сирила тяжелым взглядом, но тот не юлил, не отводил глаз. Стук в дверь кабинета прервал наше переглядывание. «Гадир, вы вызывали?» С поклоном вошел Сардар. За стол я так и не садился, и при его появлении просто развернулся, окидывая неприязненным взглядом. «Сардар, скажи, как так получилось, что во дворце процветает вымогательство, а я об этом ничего не знаю?» сухо поинтересовался у него. Тот бросил быстрый взгляд на моего гостя и напрягся. «Не понимаю, о чем вы». «Вот и я не понимаю, как...» «Получается, что за то, чтобы передать прошение, уже нужно заплатить мзду. Иначе оно не дойдет до адресата. Оказывается, со слов верных слуг правителя Генборга, он рассматривает только те заявки, на которые обращают его внимание». «Этого не может быть. Возможно, принесший заявление...» «Предлагал деньги, чтобы ускорить процесс рассмотрения...» В обход других прошений. «Разве закон не един для всех?» «Вы хотели ускорить процесс?» Повернул я голову к помощнику эльфийке. «Нет. Желанием моей госпожи было подать прошение и встретиться с Акифом». «У нас за это уже берут плату?» Спросил Сардара. «Нет. Мне об этом ничего не известно». «Слишком много тебе неизвестно О том, что в городе бесчинствуют попрошайки, я слышу из жалоб населения, но не вижу этого в твоих отчетах». О том, что служба досмотра превышает свои должностные обязанности и завышает цены за хранение товаров, тебе тоже ничего не известно Что в случае отказа печати на товаре оказываются удивительным образом нарушены, тоже не слышал. Что Вегенборг уже боятся приезжать с женами и дочерьми, потому что процветает похищение женщин. С каждым словом, тон мой становился все суше и холоднее. — Господин, я ваш верный слуга, — воскликнул Сардар, падая на колени. Слишком хорошо знал, каким я бываю, когда караю. Ты, мои глаза и уши. Скажи, что делают, когда глаза перестают видеть, а уши слышать?» Побледневший Сардар молчал. «Отправляют на покой. Я еще не разобрался, делал ты это в силу возраста или с преступными намерениями. Гадир, я всю жизнь верой и правдой». Не верил, что его арестуют. До последнего не верил, по глазам видно. Но снисхождения к нему не было. Он предал мое доверие. «Каждый день докладывал о мелких проблемах, но все важное обходил стороной. Чем вообще занимаются его люди? Куда смотрят? Нужно срочно провести обыск и посмотреть, о чем еще он мне не докладывал. Поэтому принимаю твою отставку. На время расследования побудешь под стражей. Потом решим, уйдешь ты с уважением или покинешь нас навсегда». «Стража!» На мой зов вырвались двое стражников. «Арестовать!» Те замешкались на мгновение делая выбор между сардаром на коленях и стоящим помощником эльфики шагнули к последнему. Обоих уточнил я. А меня на каком основании поинтересовался раздражающий меня серил. без испуга, скорее с ленивым любопытством, пришлось стиснуть зубы. Пусть и хотелось отправить его в камеру и допросить с пристрастием, но пока он гость и оснований с ним так поступить нет. На время разбирательства ответил ему и приказал страже обоих разместить с удобствами пока не найдено доказательство преступного бездействия Сардара, посидит под замком с комфортом. Это единственная моя ему уступка за годы службы. Небезупречный, как оказалось. Сардара подняли с пола, а помощник эльфийки пошел без принуждения сам. «Кажется, кто-то беспокоится, чтобы я не сказал госпоже лишнего». Уже выходя, бросил он. Как бы мысли вслух, но достаточно громко, чтобы я услышал. Пришлось сдержаться и не реагировать. У меня было слишком много дел, чтобы тратить время и одергивать наглеца. Смещение сардара влекло большие перестановки. Следовало провести чистку в рядах, и меня ждала бессонная ночь. Двери скрипнули, когда я скинул почти все одежды, оставшись лишь в штанах. Обернулся и встретился взглядом с одним из стражей личной гвардии. «Гадир, ваша жена просит встречи. Акира Хаяла. Сейчас, когда только-только начинается рассвет», В это время Хаяле следует спать, а не ходить по дворцу. Я потер нующие виски. Голова гудела, все тело ныло. Хочешь сделать дело хорошо, сделай это сам. Это была выматывающая ночь. Допросы, обыски, аресты. И горечь от того, как мог я не видеть, не замечать, что происходит, доверяя отчетам и погрязая в бумажных делах. Слова эльфийки подтвердились полностью, даже более чем. Весь этот год эльфов притесняли во всем по малейшему поводу – Но, оказывается, делалось все это с неофициальной просьбы. Моей. Главу таможенной службы и градоначальника посетил мужчина в одежде воина моей личной гвардии и передал настоятельные рекомендации чинить всякие препятствия эльфам. Поэтому для них в Эгенборге все втридорога, начиная от хранения товара и заканчивая ценами на жилье. И поборы были. Распоясавшись, сначала срывали печати с опечатанного товара, а потом предлагали договориться неофициально. Если и были жалобы, они до меня попросту не доходили, а в большинстве и уничтожались сразу же после написания. А эльфы слишком горды, чтобы прямо прийти ко мне в приемные дни и заявить о несправедливости. Да, я и сам отказывал почти всем эльфам в новых торговых разрешениях, но и подумать не мог, что эту неприязнь кто-то так умело разжигает. Неудивительно, что владыка эльфов настаивает на встрече, а я отказал даже в приезде послов. Просто не готов был к еще одной встрече с дипломатом наподобие Ирилья Мощветра. В то же время в мои планы не входил разрыв отношений с эльфами, а все к этому идет. Я чувствовал руку хитрого и умелого кукловода за всеми событиями. Выяснилось, что за этот год уменьшилось число эльфийских торговцев. Они предпочитают приезжать с главными караванами из-за потому что в иное время участились грабежи на трактах. Владыка эльфов предлагал усилить патрули торгового тракта своими людьми. Но я отказал, не в виде необходимости. Просто не знал всей картины. Действия за моей спиной, многочисленные замалчивания заставляют сделать единственный вывод – измена. Осталось узнать, кто и зачем разжигает недовольство. Но главное – предотвратить угрозу пожара. Ярмарка на носу, и интуиция подсказывает, что на дороге к Генборгу будут нападать исключительно на эльфийских торговцев. Первым шагом стало мое согласие на усиление тракта отрядами эльфов. Вторым – наведение порядка в Эгенборге градоначальника я сместил. Оказывается, он получал хорошие деньги за то, что смотрел сквозь пальцы на орудующих на улицах попрошаек, бродяг и воришек. Уже утром начнется полномасштабная зачистка города. С момента отъезда Арджаны я не выходил в город инкогнито, а во время официальных выездов не замечал каких-либо изменений. Визит в Вегенборг Риналии разворошило синое гнездо. Не брось она мне эти обвинения в лицо. Воспоминания о заносчивой эльфийке горячили кровь и не давали покоя. Демоны внутри меня, разбуженные злостью и ночными событиями, требовали себе женщину с лунными волосами. Схватить, прижать, проверить, правда ли ее локоны такие же мягкие на ощупь, как и на вид. Я перевел дыхание, стараясь успокоиться. Это всего лишь неутоленная ярость, требующая разных выходов. Ее легко заберет любая из наложниц. Да та же Хаяла. «Пусть придет», — велел отрывисто стражнику, дожидавшемуся моего ответа. Потер руками лицо. Тряхнул головой. Больше всего сейчас хотелось встать под ледяной водопад, как в прежние времена, чтобы ощутить, как тело взрывается от холода, а затем от переполняющей его энергии. Это была очень долгая ночь. Пока жители Генборга спали, по улицам беззвучно скользили мои лучшие воины, а к утру городская тюрьма оказалась забитой до отказа. «Господин мой!» Хаяла скользнула в комнаты и плавно склонила голову. Одета она была, как всегда, тщательно, как и подобает жене Акифа. А над краем корфы сверкали непролившимися слезами глаза. «Меня окутало приятным ароматом духов», — и я ответил мягче, чем планировал. «Что, Хаяла?» В принципе, я догадывался, зачем первая жена пожаловала в столь ранний час. Подозрения переросли в уверенность, когда Хаяла опустилась на колени, точно простая наложница. «Я прошу за Сардара, господин мой». Ее голос едва ощутимо дрожал. «Ты просишь пощадить своего родственника?» — скривился я от неприятного напоминания. Преступное попусительство Сардара позволило всему зайти настолько далеко. А, возможно, не попусительство, а измена. Хаяла дернулась, как от удара. Хотя я бы никогда не поднял руку на женщину. Ничтожен тот мужчина, что позволяет себе ударить более слабого. «Господин мой, Сардар служит тебе верой и правдой». «И я собираюсь проверить его», — произнес спокойно, не желая ее волновать. В этот момент идут обыски во всех его владениях. Своими действиями и предательством моего доверия он уже заслужил смертную казнь, и лишь мое уважение к первой жене позволит этой казни быть тайной, а не прилюдной. Скончается тихо от яда в своей постели. Мне не нужно даже тени на имени моей жены. Хаяла, Сардара, не поместили в подземные казематы. Его отвели в ту часть тюрьмы, где содержатся высокопоставленные узники. На время разбирательства и он, и тот, кто сообщил мне все, останутся там, ради их безопасности. Жена вскинула голову, в глазах отразилась надежда. Я смогу увидеть его? Тюрьма – место для преступников и падших женщин, тебе ли не знать? Не оскверняй себя ее посещением. Хаяла вновь опустила голову. Легкий приятный запах ее новых духов напомнил мне о том, какой она была в юности, когда я впервые ее взял. Встань! Мягко произнес я, обхватив ее за плечи. «Не зачем первой жене стоять на коленях перед мужем?» «Я понимаю твое беспокойство за родственника, а сам беспокоюсь за Генборг. Сардар сообщал мне не все сведения, и теперь придется исправлять очень многое. Я могу помочь?» «Можешь», — согласился я. «Смотри, чтобы хотя бы в гареме не было проблем. Мне их сейчас хватает в городе. Ступай, Хаяла. Если Сардар виновен, он будет держать ответ передо мной. «Нет?» «Вернется на свой пост», — сказал я заведомую ложь, чтобы ее успокоить. Если у меня и были мысли о супружеском долге, то после разговора с Хаялой исчезли напрочь. Потому я лишь проводил жену до дверей и вернулся в комнаты. Великий предок, почему я был настолько слеп, что сам не заметил того, что происходит в городе? «Позже все узнаю». Сжав кулаки, посмотрел на них. Вспомнил, как выглядели когда-то. Сбитые в кровь костяшки, обветренная кожа и многочисленные царапины. Борьба за трон была по-настоящему кровавой и жестокой. Но я сражался за Генборг, который мой по праву силы, выбравший меня в преемнике. «Будь ты неладный, эльфийка! Тебя Орлокские Веды прислали не иначе. Твари, которые незримо проникают в дома, незащищенные печатью предка, ищут кошмары и вытаскивают их наружу. Насылают главные боли и сумасшествия». Иначе как ты смогла несколькими фразами поднять в душе то, что так тщательно пряталось? Не Арджана, а ты. «Было у него три сына», — проговорил я негромко, глядя, как над острыми пиками гор все сильнее разгорается рассвет. И еще один тоже был. А у меня только один сын, и тот телом слаб. Больше проводит времени с книгами, чем с мечом. Не понимают, что развивать нужно не только ум, но и тело. Всему виной то, что в детстве много болел. На него все надышаться не могли. Единственный наследник, воинским наставником, порадовать меня нечем. Детей от наложниц я сам не хотел. Хаяла следит, чтобы все они принимали настой. Я так мечтал, что Арджана принесет мне сильных детей, но не сложилось. Мотнул головой и просто велел себе не думать. Риналия хочет встречи с Акифом, она ее получит. Но не сразу. Не сразу.